«Глава 23. Колби. Сколько ты таких уже опустошил?» Я бросил крошечную бутылочку текилы в мусорное ведро в коридоре и полез в карман за другой. «Очевидно, недостаточно, потому что я все еще различаю твое лицо». Майя нахмурилась. «Ты ведешь себя так, словно это конец света, жениться на красивой женщине». Многие мужчины, вступив со мной в брак, возблагодарили бы свою счастливую звезду. Я усмехнулся и открутил крышку стекилы. Во-первых, красота исходит изнутри, так что ты не менее уродливая, чем все остальные. А во-вторых, если так много мужчин были бы счастливы на тебе жениться, почему ты не рядом с одним из них? Мая огляделась. Говори тише. Ты знаешь ответ на этот вопрос. «Если я поспешно заключу брак, когда правительство пытается меня депортировать, это будет выглядеть сомнительно. Зато это куда правдоподобнее, если я выхожу замуж за того, с кем прожила несколько лет и у нас есть общий ребенок». «У нас нет ребенка. Ребенок – это человек, которого ты ставишь в своей жизни на первое место, которого любишь и защищаешь. Ребенок есть у меня, а у тебя есть гребаная шахматная фигурка». Она закатила глаза. Неважно, но тебе нужно притормозить с выпивкой. Если ведущий церемонии увидит, что ты пьян, он может решить, что ты не способен вступить в брак. Я фыркнул. Способен вступить в брак. Когда ты успела окончить юридический факультет? То, что я была стриптизершей, не означает, что я не образована. Мое суждение никак не связано с твоей профессией, милая. Оно напрямую связано с твоими действиями. Только тупая сука способна взять и бросить своего ребенка. Новость. Я взрослый и не уклоняюсь от своих обязанностей. Если ты проживала тяжелый период, я бы и так ее забрал, и мы бы что-нибудь придумали, чтобы ты навещала ее время от времени». Впервые с тех пор, как она вернулась в мою жизнь, лицо Майи вытянулось. «Леннон и Морено!» – громко произнес мужчина, открыв дверь в комнату, в которой мы сидели. Я залпом выпил текилу и поднял руку. «Не пора ли нам предстать перед расстрельной командой?» «Он шутит», — сказала Майя и бросила на меня предупреждающий взгляд. «Правда, милый?» Парню, судя по его виду, было на нас глубоко наплевать. Он посмотрел направо, налево и монотонно произнес. «Где ваши свидетели?» «Свидетели?» — переспросила Майя. «Я думала, вы их предоставите?» Он покачал головой. «Это так не работает. Это четко прописано в брошюре, которую вы получаете, когда подаете заявление на получение разрешения на брак. Нет свидетеля, нет свадьбы». «Эмм... Дайте мне минутку, хорошо?» – попросила Майя. «Да, но ровно минуту. Вы последняя церемония на сегодня. И они опять урезали бюджет, так что больше никаких сверхурочных. Мы закроемся ровно в четыре. Вот почему последняя роспись назначена на 3.45». «Я всего на минуту, обещаю!» Мужчина пожал плечами и вернулся в контору. Я хихикнул. «Судя по всему, ты не все продумала». Майя прищурилась. «Жди здесь и больше не пей». В ответ я вытащил из кармана пиджака еще одну бутылку текилы, улыбнулся и открутил крышку. Майя покачала головой и куда-то убежала. Через три минуты она вернулась с парнем, похожим на бездомного. На нем даже обуви не было. «Пошли», — сказала она. «Фрэнк — наш свидетель». Я полез в карман и предложил Фрэнку бутылочку текилы. «Хочешь?» Он выхватил ее у меня из рук и посмотрел на Майю. «С тебя все равно сто баксов». Я слегка пошатнулся. «Пусть она тебе прямо сейчас заплатит, ей нельзя доверять». Майя сверкнула глазами, но Фрэнк оказался достаточно умным и прислушался к моему предупреждению. Он протянул руку ладонью вверх. «Давай сотню, или я ухожу». Она порылась в сумочке. «А ты поищи удостоверение личности, которое, как ты говоришь, у тебя есть». Через несколько минут наша прелестная троица стояла в кабинете клерка. Я ожидал, что мы подпишем какие-то бумаги, а потом перейдем в какой-нибудь праздничный зал. Но очевидно, свадьба во Дворце правосудия Нью-Йорка происходила не во дворце. Сотрудник даже не вышел из-за стола. «Не хотите ли взяться за руки?» – спросил он. Майя потянулась и взяла меня за руку, но я вырвался из ее хватки. «Это так уж необходимо?» Клерк нахмурился. «Нет». Я засунул руки в карманы брюк. «Тогда давай поскорее с этим покончим». Служащий переводил взгляд с нее на меня. «Какие-то проблемы?» Во мне взыграло алкоголь, а это всегда пробуждало чувство юмора. По крайней мере, я так думал. Я пожал плечами. Неа, просто моя религия запрещает мне прикасаться к ней до того, как мы поженимся. Я фыркнул и рассмеялся. Жаль, что религия не запрещает спать со стрипизершами, правда, святой отец? Э -э, я не священник. Я городской служащий, судебный клерк. А я все думаю, почему на тебе нет такого типичного воротничка? Летом в них, наверное, жарко, да? Все равно, что надеть водолазку. Майя впилась в меня взглядом. «Почему бы нам не позволить этому мужчине выполнить свою работу и поженить нас?» Она сверкнула улыбкой и уставилась на клерка. «Он всегда шутит, когда нервничает. Извините». Служащий пожал плечами и продолжил церемонию. Целых семь минут спустя он сказал. «Поздравляю! Теперь вы муж и жена. Можете поцеловать невесту». На меня накатила волна тошноты. И мне пришлось прикрыть рот. «Я не очень хорошо себя чувствую. Мы можем уйти?» Майя одарила клерка извиняющейся улыбкой. Он съел на обед какие-то просроченные суши. Парню было наплевать. Он просто хотел, чтобы мы убрались из его кабинета до четырех. Он проштамповал кучу бумаг и указал строки, в которых каждый из нас должен был поставить подпись, после чего выдал нам свидетельство. «Удачи. Думаю, она вам понадобится». Я с трудом дотерпел до мусорного ведра в коридоре перед кабинетом клерка и меня вырвало. Я не знал, было ли это из-за выпитого или из-за того, что я только что сотворил со своей жизнью. Но моей новоиспеченной супруге, похоже, было наплевать. Меня все еще рвало, а она подбоченилась и произнесла. «Такое поведение не понравится следователю Колби». «Тебе лучше научиться вести себя так, словно я твоя любимая жена». Я выплюнул в мусор противную на вкус слюну. «Даже таланта Де Ниро не хватит, чтобы вытянуть это дерьмо». Майя покачала головой. «Роберт Де Ниро. Американский актер, продюсер и режиссер». «Я скоро свяжусь с тобой по поводу подготовки к собеседованию». Я поднял голову. «Иди нахрен». «Что вам принести?» Бармен положил передо мной салфетку. «Текилу. Рюмку или стакан?» «И то и другое. Какой-нибудь особый сорт текилы? Любой». Мужчина пожал плечами. «Сейчас принесу». Через несколько минут он вернулся и поставил на стол стопку, стакан для виски со льдом, несколько лаймов и банку кока-колы. Из бутылки с заостренным носиком он налил текилу «Дон Хулио». Эта текила немного дороже остальных, но на следующий день вы это оцените. Я также принес вам несколько напитков на выбор. Я бы не советовал смешивать текилу с текилой. Спасибо. Я залпом выпил рюмку и скорчил гримасу, которая наверняка выглядела так, будто я съел лимон. Бармен хихикнул. Так я и думал. Что, вы такое редко пьете, да? Определенно. Он облокотился о стойку. Хотите об этом поговорить? Я оглядел его с ног до головы. Ему, вероятно, было чуть за 60. Клетчатая рубашка заправлена в джинсы, через плечо перекинуто полотенце. Ты женат? Он поднял три пальца. Третий раз это прелесть. Впервые меня осенило, что если я женюсь на Билли, она уже не будет моей первой женой. Она всегда будет номером два хотя заслуживает быть первой и единственной. Я поднял стакан с текилой и сделал глоток. А что случилось с первыми двумя? Я шесть лет не пью. Не могу сказать, что пошло не так в первые два раза, потому что большую часть тех лет я не помню. Но предполагаю, что это как-то связано с тем, что я был алкоголиком, а не веселым пьяницей. Ты проходишь курс реабилитации и работаешь в баре? Я им владею. Я мало что еще умею, кроме как управлять баром. Я кивнул, а бармен протянул мне руку. «Меня зовут Стэн Фьюми. Приятно познакомиться. Колби Леннон». «А у тебя какая история?» — спросил Стэн. «Жена тебя пилит, а ты пытаешься забыть о ее существовании?» «Что-то в этом роде». «Вы давно женаты?» «Который час?» Стэн оглянулся через плечо на настенные часы. «Около пяти». «Значит, около часа», — кивнул я. «Ты шутишь», — нахмурился он. Я отхлебнул еще текилы. «Хотел бы я шутить такими вещами. Я женился сегодня в четыре часа дня». «И где твоя невеста?» «Надеюсь, ее переедет автобус». Бармен усмехнулся. «У меня есть для тебя два слова, из которых сложится дельный совет». «Какие еще два слова?» «Уолтер Поттер». Я наморщил лоб, а Стэн отошел на несколько шагов и схватил что-то, что лежало рядом с кассовым аппаратом, и бросил мне визитную карточку. Я прищурился, чтобы прочесть текст. «Уолтер Поттер. Адвокат, специалист по бракоразводным процессам». «Уолтер хороший и берет немного. Возможно, он сумеет добиться для тебя расторжения брака или что-то в этом роде». Я покачал головой. Хотел бы я, чтобы это было так просто. Стэнс минуту изучающе меня рассматривал. Ты кого-то обрюхатил или что? Я допил стакан текилы и пожал плечами. Да, полагаю, что так. Но это тяжело. Когда у нее срок? Четыре года назад. Стэнс морщил лицо. Как-то все у тебя сложно. Так и есть. Ну. Ты уже и сам понял, что я не эксперт по браку и не вправе давать тебе совет. Скажу одно. Иногда, когда люди остаются вместе ради детей, они тем самым наносят больше вред, чем если бы расстались. Я уважаю тебя за то, что ты попытался все разрулить. Но помни, что дети учатся, наблюдая за родителями, а не когда родители указывают им, как себя вести. «Так что просто начни жить так, чтобы подавать ребенку хороший пример, если ты этого еще не сделал». Я и без его слов чувствовал себя паршиво. И меньше всего мне хотелось, чтобы моя дочь, повзрослев, попала в подобное положение. Я не сомневался, что Стэн руководствовался добрыми намерениями, но он мне не помог. Я подвинул свой стакан. «Можно мне еще?» Он кивнул. «Конечно». Несколько часов спустя я наклюкался до такой степени, что мой новый приятель Стен перекрыл мне доступ к алкоголю. Я бросил все купюры, которые оставались у меня в кармане, на барную стойку и проворчал, что пойду в другое место. Но когда я, шатаясь, вышел на улицу, то засомневался, что смогу держаться на ногах без посторонней помощи. Одной рукой я вцепился в кирпичную стену бара и медленно передвигался по улице, шаг за шагом перенося свой вес. Мне потребовалось минут десять, чтобы пройти все четыре здания подряд. И тут я понял, что облажался. Мне нужно было перейти дорогу, и держаться было больше не за что. Чтобы не попасть под машину, я решил на несколько минут присесть. Я скользнул спиной вниз по стене последнего здания в квартале и уселся на грязную Нью-Йоркскую улицу. Стоило мне удобно устроиться, как в кармане брюк зажужжал смартфон. Но в столь нетрезвом состоянии, лишенной обычной координации, я не успел достать его вовремя и пропустил звонок. Я прочитал имя абонента, и тошнота, которую я уже испытывал сегодня, несколькими часами ранее, нахлынула вновь. Билли. Я ненавидел себя за то, что вовлек ее во все это. Однако не хотел, чтобы она волновалась, и нажал кнопку, чтобы перезвонить. «Привет», — вздохнула она. «Как дела?» «Бренова хлин. Нет, подожди, это неправильно. Хреново, блин. Вот. О боже, кажется, ты там не справляешься. Или я должна ответить, что и у меня пила от лохи...» Она помолчала. Итак, полагаю, все уже случилось. Ты имеешь в виду, продал ли я душу дьяволу? Я нахмурился. Да, продал. Билли несколько мгновений молчала. «Все будет хорошо, Колби». Ее голос прозвучал так нежно, что по щекам потекли слезы. «Ничего хорошего не будет. Знаешь почему? Потому что ты заслуживаешь гораздо лучшего, чем барахтаться в этом дерьме». «Ты тоже, Колби. Ты тоже». На том конце провода снова царилось молчание. А потом она схлипнула. «Черт». «Пожалуйста, не плачь. Я, блин, не могу терпеть, когда тебе больно». «Прости, мне не следовало тебя беспокоить». «Могу я с тобой увидеться?» — спросил я. «Сейлор сегодня ночует у родителей». «Вряд ли это хорошая идея, Колби. Уж точно не сегодня вечером. Может быть, завтра? Я просто знаю, что если увижу тебя, расчувствуюсь еще сильнее». А тебе нужно хорошенько выспаться. Тяжесть давила мне грудь. Ладно. Где ты? Недалеко от здания суда. Я оттуда сразу пошел в ближайший бар. Сделаешь кое-что для меня? Все, что угодно. Езжай домой. Больше не пей. Сядь в такси, вернись домой и поспи. Я кивнул. Да, я так и сделаю. Спасибо. Билли помолчала. Мне сейчас пора, но все будет хорошо. Мы с этим справимся, Колби. Я в этом сомневался, но знал, что она хотела как лучше. Спокойной ночи, милая. Завершив разговор, я сделал то, о чем она просила. Я открыл приложение и заказал такси до своего дома. По крайней мере, я так думал. Пока некоторое время спустя меня не разбудил чей-то голос. «Колби?» Я проморгался и открыл глаза. «Билли? Ты здесь?» «Конечно, я здесь. Почему бы мне не быть в три часа ночи в своей квартире?» «Ее квартира?» Я огляделся. Я лежал на полу в коридоре и приподнялся на локте. «Как долго я спал?» – спросил я. «Не знаю. Я сама спала и понятия не имела, что ты здесь. Моя соседка работает допоздна, она позвонила и спросила, «Не мой ли мужчина лежит у меня под дверью, и не хочу ли я, чтобы она вызвала полицию?» Я провел рукой по волосам. «Блин, прости, я думал, что уехал к себе домой». Я покачал головой и попытался вспомнить, как попал сюда, но в голове был сплошной туман. Помню, как сел в такси и закрыл глаза, а после этого... пустота. Билли протянула руку и помогла мне подняться. «Давай заходи». Я вошел за ней в квартиру. Билли закрыла за нами дверь и начала набирать сообщения. «Мне нужно сообщить Эмбер, что все в порядке, а то вдруг она и впрямь вызовет полицию». Я кивнул и подождал, пока она отложит телефон. «Во сколько ты мне звонила?» – спросил я. «Думаю, было около девяти». «Черт. Похоже, я на какое-то время выбыл из жизни». «Извини». Я ткнул пальцем в сторону двери. «Хочешь, чтобы я ушел?» Билли покачала головой и протянула руку. «Почему бы тебе не лечь со мной в постель?» Я кивнул и последовал за ней в спальню. Обычно я бы, не раздумывая, разделся, по крайней мере, до трусов. Но сейчас мне показалось неправильным снимать что-то, кроме обуви, прежде чем залезть под одеяло. Свет был выключен, но шторы не задернуты и уличных фонарей хватило, чтобы я начал видеть в темноте, когда мои глаза к ней привыкли. Я перевернулся на бок, и Билли сделала то же самое. «Ты в порядке?» – прошептала она. В горле образовался ком. Возникло ощущение, что если я заговорю, он сдвинется с места, и все застрявшие чувства вырвутся наружу. Поэтому я молча покачал головой. «О, Колби!» «Мне так жаль, что тебе пришлось такое пережить». Я ушам своим не верю. Она утешала меня. Должно было быть наоборот. Это в очередной раз подтверждало, что я влюбился в самую добрую и прекрасную женщину на планете. Я попробовал сглотнуть, но это было бесполезно. Я больше не мог сдерживаться. Я взял ее щеки в свои ладони, и по лицу потекли слезы. «Я так тебя люблю, что мне плохо, Били. Ненавижу, что причиняю тебе боль. И я ненавижу себя за то, что впервые написал тебе, что люблю тебя сегодня, в этот самый ужасный из дней. Мне хотелось, чтобы это был день, вспоминая который, ты испытывала бы только приятные эмоции». На глазах Билли тоже выступили слезы. Сейчас половина четвертого утра, Колби. Вчерашний день был полон плохих воспоминаний. Но у нас еще есть время наполнить сегодняшний день хорошими. Давай не оглядываться, а двигаться вперед и делать выбор в пользу счастья, потому что я тоже тебя люблю. Я покачал головой. Понятия не имею, что я сделал, чтобы тебя заслужить. Она улыбнулась. Вот поэтому я и уверена, что у нас все по-настоящему. Потому что настоящая любовь ⁇ это когда мы оба чувствуем, что нашли кого-то кого не заслуживаем.